Глава двадцать первая. Димит. После велосипедной прогулки возвращаемся домой. Злата умывает Аленку, укладывает спать. Сижу в холле с чашкой остывающего чая, караулю няню, сноющую туда-сюда. Она же мне сегодня явно предлагала себя, а я чуть не поддался ее ведьминским чарам. Смотрю на часы, десять вечера. Как по расписанию. Девушка выходит из комнаты дочери, замечает меня, краснеет. Уснула? Да. Иди сюда, показываю на место рядом с собой. Послушно подходит, садится на край шелк мягкой софы. Ёрзает, будто ей иголок подложили. Послушай. Не смотрю на красотку, чтобы её ангельская внешность не сбила меня с настроя. Наши отношения с тобой должны быть сугубо рабочими. А они постоянно превращаются в чёрт-и что. То мы ругаемся, то целуемся, то вместе душ принимаем. Если дочь увидит, то получит эмоциональную травму. Давай договоримся на берегу держаться друг от друга подальше. Осмеливаясь, поднимаю на взгляд угла. Она отвечает мне изучающим взглядом. Я согласна. Меня устраивает подобное положение вещей. Так нам всем будет легче. Ну и ладненько. Кстати, я перенёс отъезд на воскресенье. У друга день рождения, пригласил меня на дачу в субботу. В пятницу я взял отгул, чтобы провести день с дочерью. Заранее решил не приглашать с нами на прогулку няню, чтобы она не оттягивала внимание дочери от меня. Так что даю тебе выходные на 3 дня. Приходи на работу в понедельник. Злата прищуривается, открывая рот. Будто что-то хочет сказать. Понимаю ее с полуслова. Чайкина, я уже сказал, что не возьму тебя с собой. Там опасно. А здесь за дочкой нужен присмотр. Лучше тебя с этим никто не справится. Почему? Она тебя любит. Говорю правду, хоть и не очень приятную для себя. Ловлю себя на ревности. Ага, любит. Лупила меня сегодня. Вспоминает няня с обидой. Вот именно. Она вела себя так, как ведёт только с близкими. Даже Мия не удостаивается подобного отношения к себе. А она на минуточку, её официальный опекун. У неё есть официально заверенная нотариусом доверенность. Ладно, безразлично отвечает Злата, поднимаясь с софы, подходит к тажерке с обувью, наклоняется за своей парой. Твою мать. Нервно дёргаюсь Когда перед моим носом предстаёт красивая женская попка, смотрю в потолок, пытаясь побороть себя. Не выходит. Вспоминаю про Алёну, про то, что Златка пытается украсть у меня любовь дочери. Тут же желание гаснет. Пока, киваю закрывающейся двери. Иду в комнату дочери, хочу пожелать ей спокойной ночи. Пытаюсь нащупать в темноте её головку с шелковистыми волосиками. Но вместо этого мои пальцы встречаются с чем-то лохматым и колким. Не выдерживаю испытание, включаю слабый светильник. Мой лисёнок спит на одной трети кровати. Её ножка и ручка свисают, угрожая ребёнку падением на пол. А 2/3 кровати занимают меховые игрушки: медведь и новый слон. Бедный ребёнок. Осторожно вытягиваю медведя, ставлю на стол. Перекладываю дочку к стене. О слоника кладу ей в изголовье, чтобы не переживала, когда проснётся. Обращаю внимание, что на малышке новая пижама, мягкая фланелька с розовыми слониками, всё, как она любит. Нужно свозить её в Таиланд, покататься на слонах. Только где взять время? Этот отпуск я вырвал, обманув начальство, что родная тётка умирает в Краснодаре. Когда тётя Валя узнает о моём маленьком обмане, убьёт Следующий отпуск мне не дадут до тех пор, пока я не закрою Серова. Грустные мысли вытесняют из головы странные, острые, как шипы, мысли о Злате. Не могу заставить себя думать о ней вполне безразлично. Твержу себе: она просто не Аня. Она просто человек. Но когда вижу это сладкое, нежное создание с кудряшками, пухлыми губками, взёрнутым носиком и огромными карими глазами с чёрными ичинками, Как тут же становлюсь Демиткой. Раньше на меня так странно воздействовала только дочь, а теперь я теряю себя каждый раз, когда возле меня кружится чайкино. Пятницу провожу с дочерью, и мне удаётся на целый день вычеркнуть из своих мыслей незваную туда чайкину. В субботу с утра бегаю в парке, возвращаюсь, бужу дочь, кормлю её любимыми оладушками, которые напекла с вечера заботливая тётя Таня. Одеваю дочь в новые джинсы от мамы. Зараза, даже ценник не оторвала. 300 долларов. Издевается надо мной и моей зарплатой. Неприятное чувство унижения гложет подложечкой. Светка, сама родом из богатой семьи. И ей всегда удавалось приложить меня мордой к асфальту, когда речь шла о деньгах. До сих пор не пойму, зачем она, красавица-умница, вышла за меня замуж. По залёту? другого повода я не вижу. папочка, алёна бежит ко мне с двумя резинками. сделай модно. сажусь на кровать, усаживаю малышку на ковер, делаю модную прическу, как умею. собираю тонкие светлые волосики в два хвостика. ушки инопланетян, ура! кричит дочь, как красуется перед зеркалом. все дракончик мой, поехали. сгребаю дочь, тащу вниз, в машину. Золу с оснами поедет. Нет, она на работе. В ру первое, что приходит в голову. За денежкой пошла. Малая знает, что папа ходит на работу за деньгами, чтобы потом покупать дочери фрукты, сосиски с макарошками, за колки, платья с рюшками. Едем на дачу к Уварову. Уже прошла половина лета, а мы ещё ни разу не добрались до природы с дочкой из-за отсутствия у меня времени. Нам доступен только парк. Игорь встречает широкими объятиями. Наконец-то, я уже заждался. 4 часа ехали, оправдываюсь я, посматривая на участок, где уже накрыт длинный стол, и за ним сидят два десятка гостей. Идём по дорожке из гравия к столу. Гости оборачиваются, разглядывая опоздавших. В ответ прохожусь безразличным взглядом по знакомым и не очень лицам. Какого чёрта выпаливаю вслух, встречаясь с карими глазами, в которых точно знаю, плавают чёрные теньки. У варов. Что здесь делает Злата Чайкина? Девушка, удивлённо хлопает глазами, и тут же поднимается со стула, чтобы встретить бегущую к ней Алёнку. В мозгу горит неоновая вывеска: Злата меня преследует. Вспоминаю, как она накануне позволила мне снять с неё блузку. Стоп. Это ведь она первая обняла меня и прижалась, намекая на продолжение ночного поцелуя. Твою мать. Как я не догадался раньше? Она ведь из этих, из охотниц. Делала вид, что родеет оболёнки, а сама подбиралась ко мне. Даю себе слово, держаться сегодня от девушки подальше.